Графу Алексею Константиновичу Толстому В деревне пустыньки В твоей пустыньке подгородной У хлебосольства за столом Поклонник музы благородной Камен мы русских поменем. Почтим святое их наследство И не забудем до конца Как на призывах с малолетства Дрожали счастьем в нас сердца. Пускай пришла пора иная, Пора печальная, когда Гетера гонит площадная Царицу мысли и труда. Да не смутит души поэта Гоненья на стыдливых мус. И пусть в тени, вдали от света, Свободней зреет их союз.